Иван почувствовал слежку, когда выходил из магазина с Таей, где они накупили продуктов на несколько дней. Колбасу, консервы, овощи, хлеб, молоко, чай. Тая не хотела объедать теток, как она выразилась, живущих только на одну пенсию, и Костров счел этот довод справедливым. «Иди потихоньку, не оглядывайся», — сказал он девушке одними губами, сделав вид, что расшнуровалась кроссовка, нагнулся, завязал шнурок, оглядел улицу. и успел заметить беглый взгляд какого-то небритого парня в спортивном костюме, покупавшего сигареты в киоске напротив. Иван узнал его. Не узнать мрачное бледное лицо, хотя и порядком подзаросшей щетиной с челкой на весь лоб и квадратной челюстью было нельзя. Парень был напарником капитана Агатова из команды Сысоева. Что заставило Ивана пригнуться и вскинуть над головой руку, он и сам не понял. Он не понял. На руку упало какое-то тонкое черное кольцо, словно кто-то играл в кольца и набросил одно на стержень. Кольцо тут же уменьшилось в диаметре, до боли перехватив предплечье. Мышце обожгло, словно руку обвил раскаленный обруч. Затем по жилам вниз потек такой мертвящий холод, что захолонуло сердце. Однако Иван был слишком опытен, чтобы удивляться впустую и анализировать свое состояние во время боя. Он тоже скопнув вперёд перекатился через голову и вскочил, оборачиваясь, уже понимая, что врагов двое. Этот второй одет и по-другому, в серые брюки и рубашку, изумлённо смотрел на Кострова. Ещё не верил, что бросок кольца не удался. Сунул было руку в карман, однако из двери магазина за его спиной вывалилась целая компания, и стрелять он не стал. Отступил, потом, когда Иван сделал к нему движение, бросился прочь. За ним рысью помчался напарник. Подбежала Тая, не заметившая падения друга, но оглянувшаяся в тот момент, когда игрок в кольца брался за рукоять пистолета. «Что с тобой?» Тут только Иван вспомнил о кольце, почувствовал боль в руке, уже порядком онемевшая, озадаченно глянул на странное кольцо, ставшее кроваво-красным и более толстым, чем было раньше. «Что это?» — округлило глаза Тая. Иван попытался ослабить хватку кольца, с трудом сдвинул его с места и покатил по руке вниз к запястью. снял, с облегчением вздохнул. Затем взглянул на передавленное предплечье, начавшее синеть и похолодело. Он понял, что это такое. Кольцо предназначалось для его шеи и служило автоматической удавкой. Будучи наброшенным на шею, оно сжималось и душило жертву за несколько секунд, а снять его обратно через голову вряд ли было возможно. Наверное, он побледнел, потому что Тая испуганно уцепилась за его плечо и оглянулась. Глаза ее снова стали огромными. Она тоже поняла. «Петля?» Иван кивнул, все еще рассматривая холодное и упругое, как тело змеи, кольцо, сунув в карман. «Пошли домой». «Он пытался тебя задушить?» «Нас выследили, надо уходить отсюда, и хорошо бы повидаться с Игорем, посоветоваться». Тая, бежавшая за Костровым, чуть ли не в припрыжку, отстала и замолчала. И он был вынужден идти медленнее. Не обижайся, Тайна, но всё это серьёзнее, чем мы думали. Кто-то спокойно кладёт на весы чужие жизни лишь бы устранить нас с дороги. Тебе надо уехать, немедленно. Нет, отрезала девушка. Он остановился, повернул её к себе, проговорил как можно более убедительно. Я не хочу тебя потерять, Тайна, понимаешь? Я тебя тоже, ответила она с опатом. Но одна не уеду. До 9 вечера они пробыли у тётки Ксении, не подавая виду, что напряжённо ждут нежелательных гостей. Однако гость вскоре прибыл, и оказалась им Вероника Ткаченко, посланная Ивашурой. Вас ждут в условленном месте в 10 часов, сказала она, глядя в притихшую пару. Что это с вами? Расскажи. Иван накинул куртку, сунул подремень бизон. Сидите здесь, пока не приду. Та я хотела остановить его, но он уже исчез в саду за верандой тёткиного дома. В 10 костров встретил я вашу руку поворота дороги на Скрабовку, возле трёх мощных дубов, за которыми начинался сосновый лес. Башня отсюда была не видна за деревьями, но присутствие её чёрной громады ощущалось во всём: в молчании леса, в отсутствии лесных птиц и насекомых, в застлупших деревьях, в самом воздухе и в противоестественной тишине. Лишь изредка где-то взревывали моторы машин. Тут же, замолкая в испуге, да издалека прилетал перестук колес электрички, разносившейся на многие километры окрест. Луна еще только показалась из-за горизонта. Огромная, распухшая, медно-красная, с синими тенями морей и казалась лицом сторожа, охранявшего мрачный покой башни. «Как вы там?» — осведомился Ивашура, пожав все еще побаливавшую руку Ивана. Тот протянул ему тяжелое кольцо-удавку. «Что это? Кистевой эспандер?» «Душитель!» Иван изложил историю с нападением, наверное, новое оружие из арсенала санитаров или нашей ФСБ. Экспицы тоже не стоят на месте в творческом поиске методов умерщвления человека. Иван Шура не остался в долгу и передал разговор с лейтенантом Кущей. Так что у нас здесь есть не только враги, но и союзники. А сейчас мы с тобой должны взять Гибелевы и трясти из него всё, что знает. Зачем? Он один из санитаров. Иван хотел сказать: "Не может быть", но лишь звучно сплюнул. Этого следовало ожидать. Я ещё в первую встречу обратил внимание на его свитер. Свитер летом. Времени у нас в обрез. ЦСО и в собрался взорвать башню сегодня ночью. Давай свой план. Там, судя по деталям захвата, они двинулись к лагерю экспедиция освещённому по периметру двумя фонарями и прожектором, работающим от сети. Попросив закурить у парней, прогуливающихся по территории, они скрутили их, не ожидавших такого наглого нападения от объектов своего наблюдения, связали и заперли в каюте вашего в гостинице. Затем принялись за поиски Гибелева. Им повезло.